И вновь в Москве, на Поварской. В конце лета 1827 года Лермонтов с бабушкой теперь уже надолго приехали в Москву. Елизавета Алексеевна захотела проконсультироваться с московскими врачами относительно продолжения лечения Михаила серными водами Северного Кавказа. Поначалу они ненадолго поселились у Мещериновых, что жили на Трубной улице. А затем Елизавета Алексеевна сняла квартиру в доме гвардии прапорщицы Кастамаровой на Поварской. Здание не сохранилось, на его месте нынче дом номер 26. Старинная московская улочка Поварская, возникшая на месте одноимённой царской слободы, была окружена под стать своему названию гроздью колоритных переулков: Хлебный, Ножовый, Скатертный, Столовый, Чашников. здесь маленький Мишель Лермонтов начал постигать географию Москвы. Тихая, уютная поварская со своими небольшими по-настоящему московскими усадьбами завидно отличалась от той же Тверской с ее непомерно высокими расценками на съемные квартиры. Не зря же здесь в детстве некоторое время жил Пушкин, семья великого поэта не отличалась особым богатством и И часто странствовала по Москве в поисках жилья сдаваемого по более приемлемой цене. Какой увидел Лермонтов Москву, своих впечатлений он нам не оставил. Но зато есть любопытные заметки Весарёна Григорьевича Белинского, приехавшего в 1829 году в первопрестольную из своего Чимбара, где также прошло его детство, поступать в университет. Имение родителей Белинского находилась в том же уезде, что и Тарханы. Будущий великий критик русской литературы проделал почти тот же путь в Москву, что и Лермонтов, за тем исключением, что город он увидел впервые. В журнале «Моей поездки в Москву» и «Прибывание в Оной» Белинский пишет, «По утру часов в восемь мы приехали в Москву. Еще вечером накануне нашего в нее въезда За несколько до неё вёрст, как в тумане виднелась колокольня Ивана Великого. Мы въехали в заставу. Сильно билось у меня ретивое, когда мы тащились по звонкой мостовой. Смешение всех чувств волновало мою душу. Утро было ясное. Я протирал глаза, старался увидеть Москву и не видел её, ибо мы ехали по самой средственной улице. Наконец приблизились к Москве-реке, запруженной барками. Неисчислимое множество народа толпилось по обеим сторонам набережной и на Москворецком мосту. Одна сторона Кремля открылась перед нами. Шумные клики, говор народа, треск экипажей, высокий и частый лес мачт с развивающимися разноцветными флагами, белокаменные стены Кремля, его высокие башни, Все это вместе поражало меня, возбуждало в душе удивление и темное смешанное чувство удовольствия. Я почувствовал, что нахожусь в первопрестольном граде, в сердце царства русского. Мы поворотили направо и через ворота каменной стены, окружающей Китай-город, въехали в зарядье. Так называются несколько улиц, составляющих часть Китая-города. Все улицы так худы, что и в самой Пензе считались бы посредственными, и так узки, что две кареты никоим образом не могут в них разъехаться. При самом въезде в Оное моё обоняние было поражено таким гнусным запахом, что и говорить очень гнусно. Иногда идёшь большой и известной улицей и забываешь, что она московская, а думаешь, что находишься в каком-нибудь уездном городе. часто в этих улицах встречаешь превосходные по красоте и огромности строения, а между ними такие, какие в самом Чимбаре почитались бы плохими и которые своей гнусностью умножают красоту здания возле которого стоят. Вообще во всей Москве улицы узкие, самая широкая едва ли может равняться с Чимбарской. Часто попадаются переулки такие гнусные, что и в самых концах Пензы невозможно таких найти. Белинский, как видим, сумел разглядеть Москву с разных углов зрения, из парадного подъезда, из чёрного хода. Но всё же устоять перед белокаменной, будущей великой критик не смог. Хотя Москва сначала и не нравится, тем более в ней живёшь, тем более её узнаёшь, тем более её приняёшь.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 Раздумья по поводу памятника Минину и Пожарскому на Красной площади звучат вдохновенно и поэтически, выдавая в их авторе призвание критика будущего неистового висцериона. Когда я прохожу мимо монумента, когда я рассматриваю его, друзья мои, что со мною тогда делается? Какие священные минуты доставляет мне это изваяние?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 Сердце царства русского. Белинский в Москве и о Москве. Московский журнал 2001 год номер 3 страница 27. Конец примечания. Белинский был всего на 3 года старше Лермонтова, и потому их ощущения довольно близки по своей красочности и восприятию. Добавим также, что в Кремле Лермонтов мог видеть и трофейные французские орудия. собранное там числом почти что до тысячи и восстанавливающееся арсенал, что приказал разрушить маршал Морти перед бегством его армии из Москвы.